Глава 25. «Как вы оказались здесь?» На этот вопрос имелось множество вариантов ответа. Самый простой — «Искала уборщицу для загородного дома». Или «Соскная жилка не дает покоя». На худой конец разбиралась, кого на самом деле убили в ванной. Единственно честный ответ хранился глубоко в сердце, под тремя замками, от которых Варвара потеряла ключи. «Ни за что!» Ни под пыткой, ни за миллиард евро она бы не призналась, что не могла и не хотела выглядеть дурой в глазах этого человека. Именно этого лейтенанта. Даже если ему никогда не выпадет шанс доложить ее брату Борису, какая у него взбалмошная и неумная сестра, все равно нельзя спустить и забыть то, что произошло утром. Злость прошла, но осадок остался. По телефону пришлось убеждать, что тело мертвое, и это подтверждает участковый. Пришлось уговаривать приехать вместе с группой, потому что эта смерть неспроста. Пришлось упрашивать из последних сил. Игнатьев усомнился в том, что она не идиотка. Хорошо, он сам напросился. Ванзарова всегда принимают вызов. Варвара и этот приняла. Посмотрим, кто кого. Они ушли на спортивную площадку рядом с домом. Вокруг носились ошалевшие от жары и каникул дети. Летал футбольный мяч — Бежали девчонки, вопили мальчишки. Жизнь била ключом, а у бетонного крыльца припарковались труповозка без надписей, темно синий микроавтобус с оранжевой полосой «Следственный комитет» и передвижная лаборатория криминалистов. Участковый топтался на крыльце с суровым видом, что-то записывая в блокнот. Как человек настолько лишний, что его не замечают, словно стеклянного. «Варвара, я задал вопрос». Тон то лейтенанта намекал, что худшее еще впереди. Ну что ж, пора показать, кто тут сильно ошибается насчет кого. «Павел, я вам все расскажу подробно». Варвара опустила глаза провинившейся девочкой. «Только можно задать один вопрос?» «Честно, один». «По-моему, наш договор разорван. Забыли?» «Помню. Важно уточнить, как именно убили Зарему». «Кого?» «Уборщицу из отеля». Ну, если совсем не хотите, можно я попробую? Ей горло перерезали. Чем-то очень острым и тонким, так? Игнатий вскривился, но еле заметно кивнул. Спасибо, Павел, смирно сказала Варвара, изображая рабыню. Начну немного издалека. Я задумалась. Камеры зафиксировали, откуда убийца пришел, но вы не нашли, куда он исчез. Все записи пересмотрели. Много часов, и без толку. Что же такое? Неужели магия? Барвара посматривала искоса, но заметила, как напрягся лейтенант. Умный. Чует, что заманивают в ловушку. Только деваться ему некуда. «Я в магию не верю, фамилия не позволяет», — продолжила она. «Вы мне записи не покажете». Что оставалось? Решила проверить на месте. Приехала в отель, поднялась на третий этаж и устроила прогон. «Кого прогнали?» — искренне не понял Игнатьев. Прогоном на театральном жаргоне называют показ спектакля перед премьерой, без зрителей. Ласково ответила Варвара, давая понять, как неприятно выглядеть неучем в глазах такой умной девушки, как она. И это только начало. Вы говорили, что блондинка в форме отеля вышла из номера и на всех камерах была со спины. Пока не исчезла. Я прошла по этажу и нашла участок, где нет номеров и находится кладовка горничных. Там нет камер. Там слепая зона». «Ну и что?» Мимо головы Игнатьева просвистел футбольный мяч. «Жаль, что дети играли, как наша сборная». «Дверь кладовки была не заперта. Я вошла и обнаружила вот это», — сказала Варвара, показав снимок на смартфоне. «Добрая Фарида разрешила сделать фотку, потому что хозяйке большого дома хотелось пошить такую же форму для прислуги». «Что это значит?» — сказал Игнатьев, отводя взгляд. Варвара была уверена. Он все понял, но сопротивляется. Сопротивление бесполезно. Разоблачение простейшего фокуса. Убийца заходит в кладовку в форме, а выходит другим человеком. Вы видели убийцу на записи камер, но не знали, кого видите. Правда была у вас буквально перед глазами. Игнатьев старательно прочистил горло. Лейтенанту было непросто. И жарко. «Это ничего не значит», — он попытался увильнуть. «Значит, Павел, значит...» — совсем ласково сказала Варвара. «Убийство горничной это полностью подтверждает. Вы понимаете лучше меня. Вы же умный человек». Варвара подумала, что лесть была лишней. Как-то само вырвалась. Она уже жалела лейтенанта, который проиграл в пух и прах, но еще хорохорится. «Почему?» Без горничной заремы у него ничего бы не вышло. «Не вижу связи». «Видите, Павел?» «Конечно, видите». Варвара улыбнулась и подумала, будто акула готовится проглотить рыбку. Убийца предложил 500 евро за пустяковую работу. Вынести форму отеля и повесить в кладовке обычную одежду. Заодно мог спросить, где расположены камеры. Деньги для горничной большие, она согласилась. Гонорар зажат в кулачке убитой. Дальше проще некуда. Убийца в форме санитарной маски и перчатках заходит через служебный ход. У него объемная посылка для клиента отеля. Охрана пропускает и помогает пройти через турникет. Поднявшись по запасной лестнице, убийца лопает шарик, прячет ошметок. Входя в люкс, он показывает камере спину и затылок. В номере убивает женщину. И выходит. Камера опять видит его со спины. Убийца заходит в слепую зону, в кладовке переодевается и выходит буквально другим человеком. Мог заодно сменить пол. Чтобы подчистить следы, он приезжает к Зареме в тот же вечер. Соседи спят. Камера на дверях не работает. Председатель ТСЖ не успел починить. Убийца вручает деньги и наносит удар по горлу. Дело сделано. Форма висит в кладовке. Фарида, за Заремы, обещала ее не трогать. Варвара не сказала, что это обошлось ей в тысячу рублей. Последние, что были в кошельке. Игнатьев помалкивал. Ему нечего было возразить. Еще не знает, что ждет впереди». «Почему, говорите, он, когда на камере блондинка?» «Просто оборот речи», — ответила Варвара, хотя была уверена в каждом своем слове. «Это еще не все, Павел. Я знаю, кого убили в ванной». Мяч подкатился к ногам лейтенанта. Как настоящий мужчина, он отдал пас орущему мальчишке. Так просто отбить Варвару ему не удастся. «Знаю, с вероятностью 99%, — продолжила она». «И кто она?» — без радости спросил Игнатьев. «Расскажу. Но сначала покажите платье, в котором была жертва». Уже говорил, это вещь док. Решительным жестом Варвара оборвала оправдание. «Я прошу показать снимок платья на смартфоне». «С чего решили, что я фотографировал платье?» «Вы хороший следователь, Павел», — сказала Варвара искренне, чтобы не выглядело подхалимством. Вы сделали снимок, чтобы узнать в интернете, сколько стоит платье. Или спросить у невесты. У меня нет невесты, — ответил он. Варвара постаралась не отвлекаться на интересную новость. Но снимок есть, — сказала она. Показывайте. Вынув смартфон, Игнатьев полистал галерею и показал фотку. Платье в больших черно красных цветах. А ведь психологика оказалась права. Оно, — не удержалась Варвара. «Где видели?» — нерадостно спросил лейтенант. «В бутике ДЛТ, в котором продается этот бренд». Вот что важно, Добронина не покупала это платье. Игнатьев был не расположен к шуткам, о чем говорили чуть сведенные брови. «Не может быть». В этом платье она зафиксирована, когда оплачивала люкс. Продавщица бутика отправила Доброниной снимок новинки, но она не сделала покупку. Одно из двух платьев этой модели приобрел кто-то другой. Кто, известно? Тот, кто готовил убийство. Почему? Потому что платье оказалось у Доброниной, ответила Варвара. Она была в нем, но его не покупала. Это все доказывает. Что именно? Платье — подарок Доброниной перед интимной встречей в отеле. Человек, купивший его в бутике, точно знал вкусы актрисы. Смысл в другом. Уверена, что платье — опознавательный знак для убийцы. «Что?» — проговорил Игнатьев, окончательно утеряв нить. Варвара была довольна. Заказчик не убивает сам. Он шлет убийцу. Зачем ему заказывать смерть звезды театра? Это дорого, невыгодно. Убийца сразу поймет, Будет шум в интернете, станут искать по-настоящему, взвинтит цены. Гораздо проще заказать убийство некой пожилой женщины в ярком платье. Заказчик был уверен, что убийца не знает Добронину в лицо. Она давно не снималась и не попадала в скандалы. Нужен страхующий знак, чтобы он не перепутал. Платье черно-красных цветов — сигнал для убийцы. Твоя жертва. С учетом цены платья заказчик все равно в выгоде. Ничего личного, только бизнес. Игнатию потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить информацию. Допустим вы правы, неохотно признался он. Почему добро не жива? Варвара одобрительно кивнула. Хороший вопрос, лейтенант. Думаю, ее насторожило как раз платье. Внезапно цена подарка ради секса в гостинице. Она поняла здесь что-то не то. И приняла меры, чтобы проверить человека. Как именно? Она предложила воспользоваться номером своей давней подруги и дублерши Искре Семёновне Крайковой. Актриса не слишком известная, но ровесница Доброниной. Тем более у нее вспыхнул роман. Зная сердечные дела подруги, Добронина прислала ей платье. Как плату за верность. Чтобы Крайкова блеснула на свидании. Некрасиво являться в чем попало в номер люкс. Когда даму ждет последняя любовь. Или давняя. Лейтенант проглотил что-то, вставшее у него поперек горла. «Откуда у вас эта информация?» — спросил он. «Скажу, Павел». «Но дайте слово, что не будете сердиться». Варвара невинно похлопала ресницами. «Даете?» Говорить уже», — буркнул Игнатьев. «В ванной я нашла вот этот обрывок». Она показала черно белый снимок. Завалился в щель между бортиком и кафелем, поэтому криминалисты его не заметили. Оказаться он мог там, потому что жертва сама его поставила. Она хотела снова стать такой же молодой, поэтому приняла ванную по старинному рецепту, и не испугалась сотрудницы отеля. Она так хотела стать красивой перед важным свиданием. Это фотография искры Крайковой 40 лет назад. Игнатьев сделал движение, будто ловил невидимый мяч. Или отгонял муху. Слишком умную, чтобы ее можно было прихлопнуть. «Вы обещали не злиться», — напомнила Варвара, на всякий случай отступив. «Я знаю правила. Снимок брала косметическими щипчиками, вернула на место». «Можете найти его в щели и занести в протокол». «Как вы в номере оказались?» — не удержался Игнатьев. «Женский секрет», — ответила она и сделала вид, что ей стыдно. Но в душе гремели литавры. Победа была полной и оглушительной. Настолько, что о планшете, который не принадлежал Крайковой, Варвара умолчала. На всякий случай. Лейтенант явно не знал, что делать. То ли арестовать нарушительницу правил на 15 суток, то ли расцеловать. Варвара предпочитала последнее. Выбор был за ним. Игнатьев умел владеть собой. Он медленно и глубоко вздохнул. «Уверена, что это Крайкова. На сомнение, один процент, не больше. Я посмотрела выпускной альбом их курса. Это она. Внучка Ляли говорит, что бабушка загуляла с вечера 15 мая, и телефон Крайковой лежит рядом с телом Заремы. Зачем горничной понадобился кнопочный телефон?» «Убийца подбросил», — заявила Варвара уверенно, чтобы навести на нее подозрение. «Кстати, Павел, хочу обратить ваше внимание. Квартира Зарема была закрыта. Значит, убийца, уходя, закрыл дверь? Зачем?» «Чтобы дольше не нашли». На связке домашних ключей горничной наверняка была прицеплена электронная карточка сотрудника отеля. Ему может пригодиться. Игнатьев не ответил. нажав «Контакт», продиктовал предполагаемое имя жертвы и уточнил у Варвары номер Крайковой. «Для чего вам все это?» — спросил он, пряча смартфон. К этому вопросу Варвара была готова. «Я не хочу, чтобы Добронина погибла. Она очень хорошая актриса, даже если послала на смерть подругу». «С кем у Крайковой было свидание?» Варвара пожала плечами. Мужчины ее возраста. Почему так решили?» Она взяла с собой альбом студенческих фотографий, из которого вырвала свой портрет. Альбом в номере был. Он отрицательно мотнул головой. «Значит, убийца его подчистил», — сказала Варвара. «Сможете увидеть гостя Крайковой, если посмотрите запись примерно в 11 вечера, когда в номер был заказ нужен. Крайкова как раз должна была выйти из ванной молодой и красивой, неотразимой в платье черно красных цветов». Смартфон подал сигнал. Игнатьев ответил, что будет через минуту. «Должен выразить вам благодарность», — сказал он, глядя на мальчишек, гоняющих мяч. «Вы оказали неоценимую помощь». От этих слов она чуть не лопнула. Конечно, Варвара предпочла бы, чтобы лейтенант встал на колени, прося прощения и все такое. Ну, или изящно, в старой манере, поцеловал ей руку. Но и это оказалось так хорошо, что она была счастлива. Просто счастлива. «Подумаешь...» Выиграла этот матч с разгромным счетом. «Наш договор в силе?» — спросила она. «Подумаю над этим. Если найдете убийцу, звоните». Бросил Игнатьев и пошел к своим. Даже не простившись. Варвара чуть не швырнула ему в спину балетку. Лень было снимать. Победы и счастье лопнули мыльным пузырем. «Нет, ну каков, а?» «Нет, мистеру Дарси до лейтенанта далеко. В гордости и самомнении». «Этот даст сто очков вперед, такой неблагодарный». Раздумывая о том, как жизнь далека от литературных персонажей, Варвара невольно вспомнила. Если женщина скрывает увлечение от своего избранника, она рискует не сохранить его за собой. Нет, ерунда. Все эти условности остались в XIX веке. Тем более так говорила Шарлотта. И чем она кончила? Выскочила замуж за напыщенного мистера Коллинза. Вот именно. Очень вовремя позвонила Марта. «Всего-то пятый раз». Она обижалась и требовала подругу немедленно.